Кто может сделать глупая компания подростков, возомнившая себя великими творцами? Да много чего, но то, что сделали мы, было самым ужасным. Мы не хотели, конечно, такого исхода и мало верили в итог, но так вышло. И теперь мы больше не можем жить среди простых людей и смотреть им в глаза. Было лето, я и мои друзья скучали и умирали от жары, а еще был огромный минус, мы одни прозябали в городе, пока наши ровесники отдыхали кто где. Нашим родителям было некогда, работа, работа, и снова и снова деловые люди, ничего не скажешь, а мы, как вечно ноющие проблемы, которые не понимали, что мама и папа работают. Я, Макс и Стас были вечно одни. Все больше и больше мы уходили в виртуальный мир во всякие фэнтези в стиле ведьмака. Различные оккультные сайты пестрили и манили на всякую хрень. На одном из них мы нашли интересную статью, что тот, кто призовет демона, то может потребовать у него что угодно. Но делать это нужно ночью и глубоко в лесу. Почти на слабой и подначивая друг друга, мы решились на такой поход, да и лес был в соседнем селе, хороший такой лес, большой, правда туда почему-то мало кто ходил, именно в глушь, что-то там якобы было, но кто в 21 веке в такое поверит, вот и мы не поверили. Набрали шмоток из агитбригад, после зорниц собрали провиант и в путь. Простите, что так спешно пишу обо всем, просто времени почти у меня не осталось, а послание оставить должен. С родителями мы договорились, что едем на ночь с палатками. Нас спокойно отпустили, попросив отзваниваться, без проблем в общем, только когда мы уже почти выходили из дома, кошка у Стаса шипела и не давала хозяину кроссовки. Что было странно, она обычно ленивый пофигист, но нам это даже намека не давала, поэтому кошку в сторону, мы в путь. До села добрались быстро, местные косо смотрели на нас, слушая наши разговоры, но тоже молчали, хотя мы бы точно не послушали их. Лес встретил нас прохладой, что уже радовало, в отличие от душного города, который словно плавился от знойного солнца. Я постоянно делал пометки на дереве, все же вероятность заблудиться была. Парни подержали, даже посмеялись, что мы заранее не обсудили и как же не заблудиться. Знаете, пишу и страшно от одной мысли, что еще немного и меня уже не будет, а когда вы прочтете мое послание, то меня уже не будет, как и моих друзей. Путь был непривычно тяжелым, в отличии также от привычного и любимого асфальта. Парни шутили и бегали друг за другом. Мы делали привалы, чтобы перевести дух или перекусить. Радовало только одно, что диких зверей тут не водилось, ну или вроде как не водилось, замечены не были в общем. Делали фотки, выкладывали в сеть, пока она была, но через пару часов сеть пропала полностью. Лес становился более темным, хотя по времени было всего 4 часа дня. Тропинки словно обрывались, говоря, что дальше пути нет. Пролазить между зарослями стало сложно, слышались или казались страшные звуки, огуканье птиц, резкие шорохи все же заставляли по телу бежать мурашки. Но мы храбрелись, делая вид, что не страшно. Хотя мне в тот момент наша идея уже не казалась такой забавной и интересной, и если бы кто-то из нас тогда признался, что страшно или предложил уйти, то возможно все было бы совсем по-другому, иначе. Мы пробирались все дальше, оптимизма не было уже ни у кого. Страх был виден, лес словно давил и больше напоминал какое-то страшное логово, чем густой лес. А потом стала давить неясная тишина, если бы мы тогда знали, что перейдя определенную черту в этом лесу, он начинает тебя заманивать еще глубже. Ноги нехотя шли, уже словно сами, парни предложили передохнуть, я согласился, но мы так и не остановились, словно не могли. Хотя Стаси сказал, что не понимает своего упорного нежелания просто встать. и нам стало не по себе. Мы решили повернуть обратно, но чего-то все же продолжали идти вперед, нас что-то манило то, что явно и пугало. Сколько мы так шли, почти падая, руки, лицо, все было расцарапано ветками, в ударе от крапивы и других каких-то колючек, ноги были словно ватные, но продолжали идти. А когда мы все же резко остановились. кто сначала сами не поняли, что увидели. Огромный камень, на нем были выцарапанные какие-то отметины, как календарь, словно кто-то отсчитывал дни, возможно тут уже бывали другие, кто также же пришел сюда непонятно как. Было страшно, не хотелось больше храбриться, хотелось бежать, а сил просто не было. Максим и Стас были бледные, словно из них вышла вся кровь. По их глазам я понял, что выгляжу видимо так же. Достал телефон и убедился в этом, что не порадовало явно. Зачем я это все пишу, не знаю, сейчас каждая мелочь кажется мне важной. Мы тогда уже пропали, но была надежда, что это только страх и не более. Все вокруг давило и было неясно, как выбираться. Молча оглядывались по сторонам, но продолжали коситься на камень. Мы сидели на сырой и холодной земле, не в силах просто идти дальше, хотя у меня были мысли, что нас словно прибило к этому месту. Разум орал мне, что нужно валить, а тело было словно чужое. Парни стали пытаться встать, но падали, а потом у Стаса пошла кровь носом и стала совсем не по себе. Слишком это рушило грани нормального, он встал, что удивило нас и пошел к камню, а сам шептал, что не надо, что не хочет. Я хотел остановить, но ноги свело судорогой, острая боль пронзила меня. Стас подошел к камню и стал обтирать об него кровь, что капала из носа, но потом произошло нечто ужасное, когда его руки чуть ли не в кровь шаркались об камень. Словно желая стереть себя всю кровь до единого, он стал возить по камню носом, из которого уже фонтаном лилась кровь, но он что-то мычал, пытался убрать лицо, но чем сильнее сопротивлялся, тем сильнее впечатывался в камень. Его разбитый нос был ободранным уже до мяса, ужас застыл в глазах, я и Максим пытались встать, подползти, сделать что-нибудь, но только катились по земле от боли. а мой крик застрял в горле, мы видели, как наш друг стер об камень все свое лицо, просто заживо, а потом размахнулся и со всей дури ударился об него головой. Обмякшее тело упало на землю, голова была разбита на две части, как арбуз, а кровь, стекающая по камню, уходила в землю, словно та пила. На какое-то мгновение я застыл, я не мог поверить что вот был друг, а теперь его нет, он лежит и больше не встанет. Что-то внутри меня всколыхнулось и я смог подскочить, но только я приблизился к телу Стаса, как земля стала исходить трещинами и осыпаться. Я отскочил, Макс привстал и еле поднялся, что-то необъяснимое издавало странные звуки из-под земли, словно пробиралось наружу. Бежать, нужно бежать и рассказать обо всем, забрать тело Стаса, что-то нужно делать, но если бы я тогда знал, что никто из нас не сможет вернуться, то наверное не дал бы мучаться еще и Максу. Чьи-то руки обхватили его, и я закричал, мой крик эхом ударил обратно в голову не только мне, но и Максу. Тот закрыл уши руками, а из глаз брызнули слезы. Длинные и костлевые пальцы, и силой отрывали по частям от тела друга куски. Я боялся даже приблизиться, я не знал, или лучше бы никогда не знал, что там за тварь. Я дернул Макса, глазами показывая, что нужно бежать, но он не понимал, страх в его глазах был просто невообразимым. Я стал показывать жестами, что нужно бежать, пока мы еще живы. Что сделает эта тварь, когда разорвет до конца тело Стаса? Как же хреново писать об этом, понимая, что друг больше никогда не вернется, как и все мы. Макс кивнул, мы еле слышно стали пятиться назад, чтобы как можно скорее убежать и дать хоть маленький шанс на спасение жизни, но было не суждено. Словно почувствовав, что мы уходим, эта тварь яростно завопила, такого дикого крика я не слышал никогда. Мы словно марионетки припали к земле, нас скрутило от страшных болей, но если я просто лежал и старался прийти в себя. Макс крутило, словно он готов вывернуться наизнанку, а когда он стал сам себя царапать и просто орать, проклиная кого-то, я испугался еще больше. Словно безвольный овца на убой, он сопротивлялся самому себе, полз туда, где почти ничего не осталось от нашего друга. Макс смотрел на меня с мольбой в глазах, а я словно прикованный к земле пытался преодолеть боль и хоть как-то спасти друга. Каждая моя попытка сопровождалась сильной болью, словно меня протыкали тупыми гвоздями, а когда Макс оказался рядом, он смотрел мне в глаза, из которых упала лишь одна слеза. Нечто жуткое поднялось из-под земли и просто одним рывком откусило поллица Макса. Тело друга обмякло, а тварь теперь, разинув свою пасть, прожирала с дикой жадностью уже двоих. Существо, похожее на человека, с огромной пастью какого-то чудовища. Длинные костлявые руки, что были наполовину, как заплатками покрыты кожей. без глаз, без носа, просто почти до конца разложившийся труп. Все мое сознание отвергало этот факт, но глаза видели, и я не хотел принимать это за реальность, может быть я уже умер в лесу и попал в ад, а может это обморок с чувством страха. Я стал себя щипать, но ужасная картина не исчезала, словно как эхо в голове прогремел чей-то смех. а потом и слово «Вкусно» и словно довольное урчание, как будто это были не мои друзья, а очень вкусный обед. Стало противно и гадко, злость брала меня и заполняла местью с болью, что я испытывал. Я жал руки в кулаки, внутри просто билось огромное желание разорвать эту мерзость, уничтожить. Словно прочитав мои мысли, эта тварь остановилась и перестала поглощать трупы. Противные и мерзкие отплевки костей тоже прекратились. Оно посмотрело на меня, но не нападало. Я невольно приготовился, насколько это будет возможно сражаться, бороться, рассказать всем о том, какая мерзость угрожает из глубины леса и как это не обнаружили за сколько времени. Хотя были мысли, что именно поэтому сюда никто и не ходил, правда говорили о каком-то неупокоенном до конца колдуне, что творил много зла, и до меня тогда стало доходить одна очень важная деталь. В этом ублюдке торчал, словно только что был выточен кол, и в легендах говорилось, что пока кол в его груди, то ему не выйти из определенного места. а значит это мог быть он, хотя я был теперь полностью уверен, что это именно он. Я смотрел на Кол, и мой взгляд явно не пришелся по душе этому козлу усопшему, он словно как-то воздействовал и тело собралось идти к нему, но я как не знаю сам стал противиться и искать глазами что-то, чтобы подходило бы для удара. Кроме обломанной коряги ничего не было. Но я не стал особо придираться и схватил ее. Словно почувствовал, как вокруг меня была паутина, я стал самопроизвольно махать руками, обрывая невидимую сеть. Этот упырь взревел и стал злостно разбивать землю. Я сам направился к нему. Он замер, рыча и выжидая, словно не понимал моих действий. Я и сам себя не понимал. Где-то в глубине души я словно чувствовал прилив сил, что тонким светом давали мне мысль ясно. На какое-то мгновение мне показалось, словно это мои друзья, просят отвщения за себя, и я не мог поступить иначе. Резко, слишком резко, даже для самого себя я дернулся в сторону этой твари. Огромная волна боли прокатилась по моим нервным клеткам, растерзанные от тела друзей были моим личным кошмаром и груз вины словно опускался на мои плечи. Безудержная ярость и я воткнул эту корягу в него, словно нож. Он взревел и схватил мою руку, стал тащить за собой под землю. Я недолго думая схватился за кол, что торчал из него, и стал его крутить и проворачивать со всем возможным остервенением внутри. Никогда бы раньше я не поверил, что способен на такую ярость. А потом произошло самое страшное. Чернота вырывалась из его высохших вен и ползла ко мне. Он яростно старался ее удержать и выпустив меня стал раздирать свои руки, не знаю зачем, но я сам схватил его снова и стал еще сильнее вдавливать в него кол. А потом вынул, он застыл, кости его стали покрываться кожей, на поганой роже отразилась улыбка. А когда его глаза вернулись, то я не мешкая вонзил кол в него снова, да так глубоко, чтобы этот урод это запомнил навсегда. В голове стали набатом звучать непонятные голоса, что просто окружали мое сознание. Я слышал лишь одно слово «Хозяин», и оно повторялось и мне это не понравилось. взял обглотанную кость друга и просто с двух ударов попал по очереди в его оба глаза, снова лишив его зрения. Его гнилая и вонючая кровь, что вытекала, как протухший томатный сок, было ничем по сравнению с его криком, что эхом отражался в моей голове, но и в его тоже. Осколки его зубов, словно песок, стали рассыпаться, а из него стало вырываться нечто огромное и темное, с красными горящими глазами, упорно смотрящими не просто на меня, а в мою душу. Я почувствовал весь спектр ужаса и осознал, что сейчас происходит мой личный ад, тьма стала возвышаться над ним, но еще не до конца вышла из этого мертвого урода. Он насыхался и старался своими когтями ухватить ее, но она покинула его, оставив только высохшее уродливое тело, что застыло в искалеченной позе. Я стоял на коленях и боялся сделать хоть одно движение. Тьма пугала и привлекала меня, хотелось коснуться её и уничтожить. Вокруг меня стали полыхать огни, которые сжигали тело упыря, превращая его в пепел. Но это был не конец, это была моя смерть. Я увидел Максима и Стаса, что беспокойно смотрели на меня. Нет, они не ожили, я не волшебной сказки. они хотели защитить и как могли ограждали тень от меня, но было напрасно. Черная и гнилая кровь, что кипела от огня и никак не выжигалась, стала ручьями бежать ко мне, и я не оторгал. Внутри проснулся какой-то невиданный ранее запал, и было сложно устоять. Мои вены почернели, принимая эту отраву, а друзья с опечаленными глазами исчезли в этой тьме. Возможно, даже их души были теперь уничтожены. а я ждал, ждал безумного соединения с ней, внутри меня был пожар, злость и голод, хотелось того, что не всегда могло утолить мою жажду, я хотел разорвать любого и просто выпить его, опустошить, кости стала лометь, а тьма как в пустой сосуд проникала в меня, заполняя собой, она все еще пытается управлять моим разумом. Но я не стану монстром, я не хочу быть убийцей. Каждая клетка моего тела умирала, а я превращался в нечто неживое и подобное этому уроду. Вены вздувались от в них грязной крови. Я выпил самого себя до дна и сушил в себе всё, кроме разума и души. и в какой-то момент пришло осознание того, что я больше не принадлежу себе, я проклял сам себя, в голове снова были голоса, они приветствовали меня, называли хозяином, а еще некромантом, словно я был каким-то черным и великим, но чтобы жить мне требовалось есть и не что-то, а кого-то. Прекрасные птицы появились из ниоткуда. я знал, что сейчас они начнут заманивать ко мне людей, словно слышал голоса кого-то в лесу, тех, кто уже шел на верную смерть от моих рук. Я этого не хотел, все внутри меня взбунтовалось, и я боролся сам собой, я когда понял, что не смогу и рано или поздно смирюсь, то принял одно единственное и правильное решение – уничтожить самого себя. Треск сухих веток привлек мое внимание, кто-то из деревенских все же нашел дорогу ко мне, а значит, я должен буду его сожрать, но я не хочу, я не убийца. Я смотрел на молодого парня, он был явно старше меня, но выглядел слишком беспечным, словно его не пугало то, что он видел. Легкая ухмылка, и он просто достоит кол из-за спины, и медленно, медленно идет ко мне, значит он знает, значит он тоже не тот, кем кажется, я смирился со своей участью и то, что сейчас меня уничтожат, так будет правильно, я готов был принять свою смерть, но тьма внутри меня, нет, парень почти вонзил в меня кол, как я отшвырнул его и просто побежал. Что-то внутри меня говорило о том, что пока нет кола в груди, то я не привязан к одному месту. Теперь у нас, видимо, игра в кошки-мышки, и я хотел, чтобы победил он. Пусть мое сознание было ясным, но тьма, что двигала мной умирать или быть вновь заточенной, явно не хотела. Я бежал сквозь ветки, что уже изрезали лицо, я словно видел себя со стороны, я был теперь ужасен и уродлив. Вместо привычного светлого лица было лишь лицо покойника и гнилая кровь, что запеклась от мелких ссадин. Вот моя участь, я не хотел себе этого и проклинаю себя за то, что принял все это в свои жилы. Затаившись в одной из непонятных нор, что были огромными, я упал. В кармане был блокнот и карандаш, стоит написать, и вот я сделал свое дело. Дописывая последние строки и слышу, что он уже близко. Я хочу, чтобы он закончил мои мучения. Вой ветра привлек мое внимание, отголоски силы бунтовались сознание, а значит древнее зло пробудилось, и из земли восстал ужасный некромант, что уничтожал людей, а значит мой род снова должен его остановить. Я примчался в самое поганое место, на могилу этого упыря, а там сидел парень, подросток, в котором поселилась вся тьма проклятых и… он явно был не рад, но спасти его я уже не мог, Проклятье не отпустит его, пока не поймает новую жертву, на его губах еще нет свежей крови, а значит он еще не убил и возможно его душа спасется, медленно подошел к нему. Он склонил голову, а потом отбросил меня, словно я перышко, значит тьма уже берет верх. Петляя за ним по густому лесу, я шел по запаху гнили его крови. Человека почти в нем не осталось, но я чувствовал его боль, что было впервые, и я нашел его. Он что-то писал, но я не стал разбираться и сделал то, что должен был сделать, как и всегда. Осиновый кол. А потом, когда он испустил последний вздох, я вырезал его глаза и запечатал в этом земляном коробу. Блокнот я забрал, чтобы посмотреть, что он там написал. Когда я прочел все то, что он успел начеркать, то во мне проснулся дикий зверь, жаждующий отмщения. Совсем невинный и напуганный парень, что не хотел себе такой участи. Теперь будет лежать в земле, и не приведи Велес, его кто-то разбудит. В нем осталась душа, а значит он будет самым страшным кошмаром для всех. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен.